как утверждают образованные и высокоученые психологи, человек видит и воспринимает только то, что он уже знает и что ожидает увидеть. Мы не будем так далеки от истины, если выскажемся в том смысле, что молодой кардинал Гамбарини не увидел вообще ничего, и что понадобилось некоторое время пока эта абсолютная пустота обрела в его душе образ безрадостной, голой, каменисто-песчаной пустыни, простиравшейся на две мили вперед, где росли лишь одинокие деревья с перекрученными стволами, похожие на сосны, и упрямые, низкорослые кустарники с жесткими, сочными листьями. На противоположном в восточном конце острова возвышались два могучих утёса, о которые с грохотами гулом били мощные волны прибоя. Птицы, что во время прихода галеры в порт велись над островом, куда-то исчезли, а меж перекрученными соснами и сочно лиственными кустарниками мелькали лишь бревенчатые постройки различных размеров. От крошечных скворешин до огромных домов, смахивавших на временные конюшни. Что же касается великолепного замка с медной крышей и фасадом, облицованным белым мрамором, то его, как можно догадаться, не видно было нигде. За то время, что его милость граф Димон Текьяра владеет островом, объяснял отец Марио молодому кардиналу, когда вёл его куда-то по узкой каменистой тропке между домиками, ему удалось выстроить порт и обнести укреплениями большую часть территории, однако на застройку её пока не было времени» так что ваше преосвященство изволят видеть это лишь складские помещения и казармы для наших каменщиков и солдат. Солдат? — изумился молодой кардинал. Да-да, солдат, — спокойно подтвердил отец Марио. Для защиты от пиратов его светлость доставил на остров несколько небольших подразделений морской пехоты, разумеется, с благосклонного соизволения его святейшества. — Кажется, этот ваш таинственный граф Димон Текьяра испытывает перед пиратами ну прям-таки болезненный ужас, — заметил молодой кардинал. — Его милость, господин граф! «Человек очень мужественный», — сказал отец Марио. «Но мужественность не исключает предусмотрительности и осторожности. Впрочем, если нападения пиратов случаются изредка, в единичных случаях, или если даже до нападений дело вообще не доходит, коль скоро пираты знают, что остров укреплен и охраняется, то и тогда солдаты...» Недаром едят хлеб. Когда они не заняты военной подготовкой или сторожевой службой, они меняют солдатские мундиры на грубые рубахи и трудятся вместе со своими друзьями, каменщиками и плотниками, профессиональными каменотесами, впрочем, какие мы все. И отец Марио, Показал молодому кардиналу свои черные, потрескавшиеся, мозолистые ладони. Все, включая самого графа, спросил молодой кардинал. Да, включая его милость господина графа, подтвердил отец Майо. Молодой кардинал хотел еще поинтересоваться, а вдруг граф Димон Текьяра